Явление пятое, те же, без Фоминишны. Аграфена Кондратьевна. «Ну что, новенького нет ли чего, Устинина умна? Ишь, у меня девка-то стосковалась совсем». «Липочка, и в самом деле, Устинина умна, ты ходишь, ходишь, а толку нет никакого». Устинина умна. «Да ишь ты, с вами не скоро сообразишь бриллиантовые. Тятенька твой ладит за богатого». Мне, говорит, хоть Федот от проходных ворот лишь бы денежки водились до преданного поменьше ломил. Маменький-то вот, а графена Кондратьевна тоже норовит в свое удовольствие. Подавай-то ей беспременно купца, да чтоб был жалованный, да лошадей бы хороших держал, да и лобт крестил бы по-старинному. У тебя тоже свое на уме, как на вас угодишь».